Ну, построились. Все как всегда, разве что на фоне более чем двадцати хмурых и невыспавшихся парней в тулупах, полушубках и прочих фуфайках, ярким, почти весенним пятном выделялись две девушки. Одетые для сегодняшней погоды более чем легко. Облегающие кожаные куртки и штаны не сколько защищали от холода, сколько подчеркивали соблазнительные выпуклости стройных фигур. легкие сапожки и белые вязаные шапочки — Для зимнего рейда подходили тоже не очень хорошо. Довершали снаряжение длинные луки, колчаны со стрелами, короткие сабли и кинжалы. Да еще одной рядом с ножнами висела кобурас АПС. Валькирии. Сестры холода. Лига. Никто не знал, какие обряды ведьмы проводили на своих шабашах, но в их эффективности сомневаться не приходилось. Валькирии без каких-либо негативных для себя последствий переносили самые сильные холода. Проникнуть в тайной лиги желали многие, но надавить на сестер холода не получилось. Прекрасно организованные, использующие и оружие, и магию валькирии представляли собой заметную силу, с которой приходилось считаться остальным участникам городского совета. И пусть чисто в боевом плане они не могли тягаться с братством, дружиной и гимназией, на попытки проникнуть в свои тайны реагировали предельно жестко. Насколько мог судить, сестер... Предали нашему отряду на случай встречи с нежитью и щадиями стужи или кочевьем снежных людей, шаманы которых обычно держали при себе двух-трех учеников. На дронов такой ситуации надежды никакой. А валькирии тем и славились, что легко разделывали под орех заклинателей всех мастей школы направлений. Из-за чего, собственно, у них и были весьма натянутые отношения с гимназией, организацией, объединяющей всех колдунов форта. Странно другое сколько в патруле служу, первый раз сёстры отряд сопровождают. Может, из-за приближения трех дней лазурного солнца руководство подстраховаться решило? Как бы то ни было, отцы-командиры в лице дрона и креста на девиц внимания обращать не стали. Быстренько осмотрели снаряжение бойцов, устроили пару разносов и дали команду к отправлению. Центральные ворота заскрипели и медленно с рывками отворились. Несмотря на почти ежедневную смазку, постоянная сырость и испарение, делали свое черное дело. А точнее, ржавое дело. Едва лишь за нами остались белоснежные из-за толстой корки иния стены ключей и курящаяся туманной дымкой заводь, как налетел ледяной ветер. За ночь от облаков не осталось и следа, и к утру здорово похолодало. Холодный воздух обжег ноздри. Кто-то закашлялся, кто-то прикрыл нос меховым воротником. Успевшая подняться над горизонтом солнца неисчислимыми сотнями крошечных зеркал засверкала на гладком Насте снега, и немногие счастливчики поспешили прикрыть глаза темными очками. У меня их не было. Стоили немало, и разбитые стекла и раздавленное оправы во время патруля — обычное дело. Чем каждый раз тратиться, проще потерпеть. Благо, обычно у нас пасмурно, и работать в прояснение приходилось не так часто. Но сегодня пришлось. Ветер в лицо, солнце сияет, слезы так и текут, и будто мало того, отцы командира объявили, что перед возвращением на базу придется завернуть в нижний хутор. Вроде по расстоянию невелика разница выходит, да только за светло вернуться в форт точно не получится, а передвигаться в потемках удовольствие не из приятных. К тому же южная дорога изрядно петляла меж поросшими кустарником холмами с одной стороны и заметенными снегом болотами с другой. Срезать путь по склонам никто не станет, а перемещение напрямик по застывшим топям отличалось от игры в русскую рулетку лишь куда более высокими шансами сыграть в ящик. Вурдалаки, кикиморы, навьи и прочие безыменные обитатели болот обычно крайне оперативно реагировали на появление в зоне досягаемости столь беспечной пищи. Так вот и получилось, что отряд с черепашей скоростью поплелся по утоптанной тропе, таща на себе лыжи и высказывая отнюдь нелестные замечания об умственных способностях штабной крысы, ответственной за планирование маршрута. Да еще густо покрывавший склоны кургана бурьян раскачивается под порывами ветра. И казалось, будто меж его стеблей, скрываясь в пляшущих на снегу тенях, к нам подкрадывается неведомая тварь. «Ох, что-то всякая чушь с утра в голову лезет. Вроде и не пил вчера». Когда отряд добрался до болот, я шел в самом конце растянувшейся вереницы бойцов и не без удовольствия наблюдал за попытками Шурика завязать знакомство с валькириями. За время патруля симпатичных девиц пытались закадрить все без исключения патрульные. Но дело неизменно заканчивалось отлупом. И только Ермолов в силу своего неиссякаемого оптимизма еще на что-то надеялся. А может и не надеялся, просто было скучно идти молча. Вообще, валькирии должны ублажать героев, подмигнул Шурик Рыженькой. Рассчитывает, что она засомневается в его героизме и найдется тема для разговора? Ну-ну. Так кто мертвых героев? Тон, которым это было произнесено, не оставлял никаких сомнений в том, что назойливый ухажер прямо сейчас перейдет в этот разряд, если не перестанет надоедать. Шурик намек понял и, подстав от сестер, зашагал рядом со мной и Максом которому на свежем воздухе немного полегчало а может они лесбиянки вопрос ермолов адресовал нам но с таким расчетом чтобы услышали его и девушки я совершенно точно знал что в лигу принимают вовсе не по этому принципу и покачал головой не все да ну а по ним и не скажешь протянул шурик и обернулся за поддержкой к максу думаешь не все новичку было не до него но ну, ё-моё почему все время пешком и пешком? — протянул Макс. — В патруле что, машин нет? Насчет того, что ему полегчало, я ошибся. Наоборот, начало довольно заметно трясти. — Машины! — усмехнулся Шурик, который от вчерашнего вполне отошел и по своему обыкновению наслаждался жизнью. — Машины есть, полно машин. Так почему не ездим? Машин полно с бензином напряг. Знаешь, сколько литр бензина стоит? Макс не знал. — Дешевле тебя раз пять от форта до ключей сгонять. Объявил Шурик, разумеется, изрядно преувеличив, но вместе с тем не так, чтобы очень сильно. Идея передвижения на своих двоих вызвала у Макса явное неприятие, и он возмутился. — А что тогда рейнджеры на тачках рассекают? У них в городе бензин халявный! — пожал я плечами. — Чего бы им не рассекать? В отличие от форта, бывшая военная база, по слухам, обладала огромными подземными хранилищами горючки. Поэтому горожане могли позволить себе щедрый расход топлива особенно на оборонные цели да и с оружием тамошние рейнджеры и егеря проблем не знали радовало что наши интересы никак не пересекались город находился достаточно далеко к юго востоку от форта словно не выдержав напряженного мыслительного процесса а может от горького осознания столь явной несправедливости макс сбросил весь мешок на обочину и избавился от завтрака прямо под придорожные кусты лучшее средство от тошноты два пальца в рот Назидательно поведал ему Шурик и уже собирался развить свою мысль, как неподалеку протрещала длинная автоматная очередь. Следом пару раз грохнуло ружье. Вот ведь! Место для засады неподходящее, да и стрельба уже стихла. Но мало ли, расслабляться у нас нельзя. Расслабишься — сожрут. И поскольку от нас происходящее скрывал густо заросший боярышником склон очередного холма, я взял двустволку на изготовку, И рванул через ближайший просвет напрямик. Когда удалось прорваться сквозь колючие заросли, никакой необходимости в этом уже не было. Ничего серьезного, просто какой-то обитатель болот слишком оголодал и рискнул выбраться на дорогу. Выбрался на свою голову. Бесформенная бурая куча, за которой тянулся коричневый, постепенно становящийся зеленым след, замерла на обочине. Облепленное болотной грязью существо отдаленно напоминало гуманоида. Покрытая шишками голова и туловище присутствовали в одном экземпляре. Зато ног и лап было как раз по две. Или лапа одна? Да нет, вон вторая оторванная по локоть конечность валяется. Когти суровые, такими раз зацепит мало не покажется. Чем интересно в эту зверюгу зарядили? Неужто двенадцатым калибром так разворотило? Из затрещавших кустов выбрался Шурик. Я кивнул ему на тушу. «Что за тварь?» «Болотный человек!» Пригляделся тот и поспешно добавил, «Да не прикалываюсь я, честное слово, какой-то шутник так назвал». Стоявший неподалеку кот повернулся к нам и подтвердил, «Точно, Болотный! Пару раз попадались такие хлопцам с других отрядов!» Из головы болотного человека торчал обломок дерева, а сама тварь не шевелилась, но к бездыханной вроде бы туши никто подходить не спешил. Оно и понятно, прямого приказа нет, а трофеями тут и не пахнет. Так на кой ляд рисковать? — О, узнаешь поворот? — хлопнул вдруг Шурик меня по плечу, а когда на крик в нашу сторону начали оборачиваться предвкушавшие бесплатное развлечение парни, продолжил. — Ну что, еще разок на ящик коньяка забьемся? Ага, разбежался. Тогда из-за собственной дурости чудом в живых остался. До сих пор шрам толком не зарос, и ребра к перемене погоды ломит. Кот, Друид и Семёныч заржали, остальные ничего не поняли. Их тогда с нами не было. Ермолов, конечно же, не упустил такой возможности повеселиться за чужой счет. Но идем мы как-то этой дорогой, только наоборот, включи. Устали, замерзли, как собаки, и выходим, значит, к этому повороту. Он указал рукой на место, в котором тропа по широкой дуге огибала топь. Ну и кому-то пришла идея срезать путь, напрямик ломануться через болото. А жорик глюк земля ему пухом, и говорит: Вы как хотите, а я в болото не полезу самоубийство мол чистое и пообещал если кто сумеет добежать ящик коньяка в форте выставить ну мы поостыли сразу а лед решил рискнуть здоровек перевел дыхание убедился что дроны крест продолжают совещание и продолжил метров сто он пробежал без проблем а потом прямо из под снега в урдалак здоровый когтио тут шурик изрядно приврал разведя ладони сантиметров на двадцать все думаем хана скользкому отбегался Его ж метра на два от удара отбросило. Вурдалак к нему, а лёд из обреза дуплетом твари в морду и бежать. Он тогда, наверное, какой-нибудь мировой рекорд побил, и ведь почти целый прибежал, покоцанный только немного. — Шевелись уже! — заорал крест, и отряд вновь растянулся на узкой дороге. А ну и к лучшему, а то начались бы дурацкие расспросы и подколы. Тот случай я вспоминать не любил. По глупости своей вляпался и только случайно в живых остался. Если бы не нашитые на фуфайке стальные пластинки, выпотрошил бы меня вурдалак, как пить дать. Выпотрошил. Да еще чудом обрез не выронил и выстрелить успел. Потом сам не помню, как убежал. Стволы и лыжи так на болоте и остались. А меня парни приволокли в ключи чуть живым. Еще немного не откачали бы. Кончилась история с ящиком тоже паскудно. Недели через две, когда вернулся в форт, и Глюк выставил обещанный коньяк, Мы его сразу в один присест и уговорили. Восьмером. Всем хватило, а Жора с Вилкой за добавкой в цаплю поперлись. Там их и зарезали в какой-то совершенно нелепой пьяной драке. Судьба, видать, такая. Очень скоро меня нагнал Макс. — Слушай, а ты вурдалака совсем завалил? — полюбопытствовал парень. — Ага, завалишь его из обреза, как же. — Да нет, он меня потом почти догнал. Хорошо у нас в отряде колдунья была, она его шаровой молнией приложила. Постепенно местность начала меняться. Холмы становились все ниже, под конец исчезнув вовсе. И теперь заснеженная равнина болота раскидывалась с обеих сторон дороги, а вдоль обочин тянулись заросли камыша. Желтые высохшие стебли с тихим еле слышным шорохом качались под порывами ветра. Короткий летний сезон, когда снег сходил полностью, южной дорогой почти не пользовались. Несмотря даже на проложенную тут гать. Слишком уж беспокойными становились обитатели здешних болот. Того и гляди, сожрут. Ну все, теперь осталось немного. Через пару километров топ закончится и будет развилка. Одна из дорог повернет на восток к форту, другая не изменит направление и километров через восемь упрется в нижний хутор. Жило в небольшом поселении всего три семьи. Человек двадцать, если считать с детьми. Но обычно там бывало куда многолюдней. Очень уж место удобное. Постоянно шатались в атаге охотников, бить зверя в лесу к западу от хутора. Купцы из форта наведывались за рыбой, которую хуторяне разводили в расположенном неподалеку озере. А и ведьмы собирали в окрестностях лечебные травы. К тому же идущие в Северореченск и обозы зачастую не рисковали отправляться в путь на ночь глядя и останавливались на хуторе до утра. Выгода была обоюдная. Путники получали безопасный приют и горячее питание, хуторяне зашибали на всем этом неплохую деньгу. Ну и патруль не в накладе, за охрану свою копеечку имеем. Неожиданно мое внимание привлек кот. Невысокий жилистый парень замер на обочине и пристально всматривался в заросли камыша. Разве что не принюхивался. Сейчас он действительно напоминал кота и не домашнего лежебоку, а дикого зверька, учуявшего опасность. Чего это с ним? Я подошел и хлопнул приятеля по спине. — Проблемы? — Не знаю, но что-то с самого утра сердце давит. Ображки Давича я всего кружку выпил. Мы двинулись дальше, только теперь я тоже настороженно всматривался в заросли камыша. Все спокойно, но если кот занервничал лучше подстраховаться. Сколько раз его чутье отряд выручало И не сосчитать. Раньше выручала. Не сейчас. Опасность исходила вовсе не из камышей, нет. ее источник находился гораздо ближе. Стоило отряду пройти еще метров двести, и на придорожном снегу начали вспухать бугры, из которых, разгребая руками наст, полезли мертвяки. Никто этого поначалу не испугался. Чай не в первый раз. Бойцы с дробовиками слаженно выдвинулись вперед и принялись методично отстреливать неповоротливых покойников. Я суетиться и жечь патрона не стал. И поэтому раньше других сообразил, что на этот раз мертвяков для обычных неупокоенных слишком много. Да и сохшиеся они какие-то были, одежда истлела, от кожи одни лоскуты остались, а плоть темная, промороженная насквозь. Получается зомби. Тот же ходячий труп, только пробужденный специально. Не бродит он сам по себе, а выполняет распоряжение хозяина. Приказали в снег зарыться — зарылся. Приказали лежать — лежал. И команду атаковать тоже кто-то дал. Кто-то неподалеку. Выходит, где-то поблизости прячется достаточно сильный колдун. А это совсем уже нехорошо. Гораздо хуже полусотни ходячих трупов. И тут, подтверждая мои опасения, разом смолкла стрельба, как отрезала. Стрелки, теряя драгоценные мгновения, по привычке принялись дергать затворы и менять осечные патроны, и лишь немногие сообразили, что это какое-то мощное заклинание заблокировало действие огнестрельного оружия. Мать вашу за ногу. Если в обычных условиях патрульные с дробовиками легко могли разделать под орех достаточно медлительных зомби, то теперь дело принимало дурной оборот. Но вот насколько именно дурной, пока непонятно. Моих невеликих способностей к колдовству самую малость отшлифованных парой месяцев обучения в гимназии оказалось недостаточно, чтобы сообразить, какие именно чары применил некромант. Поэтому оставалось лишь гадать, сможет ли развеять их дрон. Слишком много подобных заклинаний. Самые простенькие заставляют пули огибать колдуна, более продвинутые не позволяли оружию выстрелить, препятствуя воспламенению пороха Или блокируя удар на спусковой механизм. Но зубы ломит, а это совсем нехорошо. Оставив ружье болтаться на ремне, я скинул лыжи и вытащил из петли на поясе топор. Ближайший зомби был уже в паре метров. Шаг вперед и тяжелый обух с противным хрустом врезался в колено мертвяка, будь ты хоть трижды мертв, но с раздробленными коленными чашечками передвигаться сможешь только на костылях или ползком. Отпрыгнув от зомби, заходившего сбоку, я размахнулся и по широкой дуге рубанул протянутую руку. После быстро отшатнулся и начал примиряться для нового замаха. «Здесь главное не увлечься и не засадить лезвие со всей дури. Мертвяку от этого ни холодно, ни жарко. Оружие завязнет в промороженном теле, и высвободить его будет чертовски сложно. — Топоры! — заорал крест, хотя необходимости в этой команде уже не было. Все, у кого имелось холодное оружие, а имелось оно у всех, его уже достали. Укрывшись от едва не проткнувшего меня коротким мечом зомби за его охромевшим собратом, я изловчился и боковым ударом раздробил мертвяку второе колено. Тот немедленно рухнул на дорогу, но из земли пытался дотянуться своими костлявыми руками до беспокойного куска горячей плоти. «Хрен тебе!» Не тратя больше времени на мертвого калеку, я отступил на безопасное расстояние, быстро огляделся. Справа танцевали с клинками валькирии, уже успевшие снести голову одному из ходячих трупов и буквально на куски порубить другого. Слева широко размахивал любимый булавой Шурик, и дела у него тоже шли, вроде неплохо. А вот головной части отряда приходилось сложнее. Большинство мертвяков лезли к пытавшемуся сотворить какое-то заклинание дрону. Рядом с ним орудовал длинный саблей крест, отмахивался заточенной лопаткой хобот, а стылу их прикрывала пара патрульных с топорами. Даже отсюда мне было видно, как, стекая с рук командира, магической энергии еще какое-то время светится в воздухе. Но никак иначе результаты волшебы себя не проявляли. Вот ведь колобок недоделанный. Внезапно гулка хлопнула, и фигуру дрона окутало голубоватое сияние. Меня словно электрический разряд пронзил, а мертвяки и вовсе попадали на землю, когда сила, поднявшая тела из могил, враз потеряла над ними власть. Все страннее и страньше. Заклинание изгнания нежити относилось к наиболее сложным. А я-то всегда полагал дрона мелким фокусником. Стоп. Не о том, думаю. Рано расслабился. Рано. Пусть вновь взять под контроль мертвецов некромант вот так сразу не сможет, но кто знает какие еще у него сюрпризы в рукаве припрятаны не отыщем колдуна все кровью умоемся несколько раз глубоко вздохнув я повернулся к болоту и замер селись уловить биение магической энергии поначалу все перекрывал звон в ушах а потом сквозь заполнивший голову гул начало прорываться биение очередного заклинания уловил отголоски чужой волжбы не я один На ходу, доставая из колчанов стрелы с зелеными оперениями, в сторону болота устремились валькирии. Дрон тоже в времени терять не стал, и взмахом руки отправил в камыши небольшой сгусток жгучего пламени. Метров через тридцать оранжевая клякса будто наткнулась на невидимую стену, ослепительно вспыхнула и погасла, но перед тем высветила темный силуэт. Щелкнули тетивы луков, две стрелы устремились к цели. толку. Не пролетев и половины пути, они занялись изумрудным пламенем и распались в прах. Полагая главной угрозой лучниц, некромант выбрал целью именно их. И в нашу сторону устремилась вынырнувшая из камышей тень. Призрачное подобие ската неслось в метре над землей, и я воспользовался единственной возможностью выйти из-под удара. Подскочил к Шурику и, подставив подножку, повалил его на Макса. Кучей малой мы рухнули на дорогу, и пролетевшая над нами тень, хоть и вызвала жуткую головную боль, но не причинила никакого вреда. Лишь закапала из носа кровь, да помутилась в глазах. Нам еще повезло, самым краем смертоносные чары зацепили шестаковые леща, и в раз обмякшие парни, как подкошенные, повалились с ног. Стоявшие чуть дальше валькирии сиганули от налившегося седьмой заклинания в разные стороны. То выбросило вдогонку одно и длинное щупальце, но руку девушки окутало серебристое мерцание, она парировала выпад, и отросток бесследно растаял в воздухе. Не желая дольше необходимого изображать мишень, я скатился с Шурика и уже поднялся на колени, когда спиной почуял неладное и оглянулся. Прошедшее стороной облако тьмы и не подумало развеяться, какое там. Оно свилось в черный смерч и вгрызалось в снег. Не вставая с колен, я выхватил из чехла на поясе нож и прямо по наледи принялся вычерчивать защитный круг. Снова тренькнули луки. Одна стрела перед некромантом закрутилась штопором и ушла вертикально вверх, а вторая хоть и задымилась, но преодолела защитный барьер и угодила точно в цель. Дрон немедленно воспользовался выпавшим шансом и выкинул перед собой руку. С его раскрытой ладони сорвалась ослепительная белая молния. Энергетический разряд с шипением ударил в колдуна, откинул прочь и рассыпался бесчетными искрами. Этот час втянулся в землю магический смерч. Готов. Отцы-командиры уже нисколько не таясь, побрели по голубому снегу курившемуся легким дымком телу. Я бросил вычерчивать защитный круг, поднялся с колен и заморгал, пытаясь избавиться от отпечатавшегося на сетчатке глаза росчерка молнии. Шурик молча хлопнул меня по плечу, достал из кармана фляжку, глотнул сам и дал глотнуть Максу, которая шалела, разглядывал тела мертвяков. Я последовал их примеру и допил остатки самогона. Тогда отпустила. Вокруг раненых уже суетились бойцы. Погибшим никакая помощь не требовалась. И я решил озаботиться сбором трофеев. Как ни крути, мертвяки нам нынче крайне интересные попались. Где некромант только откопал таких? Неужто с самого севера пригнал? Но сбыться планом сказочного обогащения оказалось не суждено. Только снял золотую цепочку с заключенной в круг правильной свастикой и вместе с пальцем срезал приглянувшийся перстень, как из камышей раздался крик креста. — "Лед, Живо сюда! — Какого хрена? Что им еще понадобилось? — мысленно выругался я и, прихватив с собой трофейный меч с коротким, траченным ржавчиной клинком и богато украшенной гардой, зашагал в камыши, где у трупа-некроманта о чем-то спорили дроны и крест. «Узнаешь — Узнаешь? — указал командир отряда на обугленное тело. — А я должен? — Глянь, говорю! Я всмотрелся в лежавший на труп и задумался. Длинная шуба сильно обгорела, но лицо от огня почти не пострадало, и почему-то казалось смутно знакомым. — Но! — поторопил меня дрон. «Крыс?» — удивился я. Когда пару лет назад учился в гимназии, видел его там частенько, но с тех пор ни разу не встречал. «Что я тебе говорил?» — повернулся дрон к заместителю и скривился. «Не может быть, не может быть! Но его же с бандой Сёмы два ножа убили!» — возразил крест. «Мне Штоц рассказывал. Они всех положили, никто не ушел. «Значит, ушел. И вообще надо было Штоца насчет той истории расспросить!» С многозначительным видом заявил дрон и отпустил нас. Все, идите, я пока здесь осмотрюсь!» Крест кивнул и начал пробираться по глубокому снегу обратно к дороге. Я едва удержался от крепкого словца и подтащился следом. Только появилась возможность подзаработать, и начальство в раз все похерило. Можно даже не сомневаться, что к этому времени все зомби уже выпотрошены. И придется довольствоваться кольцом и цепочкой да еще мечом ржавым, чтоб его дрону в одном место забили. Выбравшись на обочину, я отправился на поиски своих вещей. Но почти сразу наткнулся на Макса и Шурика, которые тащили мой мешок, лыжи и ружье. — Спасибо! В общем, выручил! — вздохнул Ермолов и нервно поежился. — Да ладно, чего там! — отмахнулся я. — Будто сам меня никогда не прикрывал. — С нас в форте выпивка! — заявил теперь уже Макс. — Выпивка — это хорошо! — Вздохнул я без особого энтузиазма и огляделся по сторонам. Мертвяков уже оттаскивали на обочину дороги, а пару раненых пытался привести в порядок отрядный медик с вполне соответствующим должности прозвищем хирург. Убитых оказалось четверо: шестаков и лещ, которые попали под заклинание некроманта, и двое парней из охраны дрона, разорванные зомби. Тут, обходивший бойцов крест заметил, что мы болтаемся без дела И послал делать волокуши. Своих мертвых заберем с собой, похороним на погосте у нижнего хутора, добавил он, почему-то глядя на меня. А что я, возражать буду, что ли? Или это он так лысово припомнил.